7. Раздевалку я покинул без вентиля и с протоколом, в который не только внесли контуры оного вентиля и его отверстий, но и указали толщину детали. Замучается теперь дело шить. Ну или самое меньшее. Осуществить это окажется несравненно сложнее. Глядишь, не захотят, слишком уж напрягаться. Давно минуло 11 часов, а пачка творога и баночка сметаны на нормальный завтрак никак не тянули. Так что я наведался в столовую и, помимо куриного пульона, взял на раздачу двойную порцию макарон и три куска жареного ментая. А к ним присовокупил пару стаканов компота и булочку с маком. «Хорошо, когда при деньгах!» – пробурчал, опуская поднос на стол. «Можно ни в чем себе не отказывать!» Но перекусил и в самом деле на слабу. Даже сонливость накатила и раздевался. Впрочем, тут еще и жара сказаться могла. «Барит, сил нет как!» Точно к вечеру ливанет, как из ведра. С минуту, постояв на крыльце, я прикинул свои дальнейшие планы и двинулся к главной проходной, прямо напротив которой располагалась трамвайная остановка. А у гаражей меня окликнули. «Гу!» Я обернулся и увидел шагавшего от ворот мастерской мужичка, что характерно человека. Синий комбинезон пестрел пятнами машинного масла. В нем же была перепачкана и физиономия. «Ты ведь гу!» Спросил непонятный Тиф, на ходу вытиравший руки какой-то не чистой ветошью. «Меня зовут Гудвин», — объявил я, — Решите мне некуда. «Да?» — озадачился мужичок. «Но ты ведь из бригады Михалыча?» Он протянул руку. «Будем знакомы». Пришлось ответить на рукопожатие. Но только лишь этим наше общение не ограничилось. «Слушай, а Михалыч с концами пропал или как?» «А то, кого не спросишь, никто ничего не знает. Тоже уже без понятия». «Но ты же на последнем выезде с ним был». «Быть было», – пожал я плечами и указал на рассеченную скулу. «А помнить? Ничего не помню». Добрось. Да Даже с пьяну люди хоть что-то допомнят». Мужичок отметил промелькнувшую на моей физиономии гримасу раздражения и со вздохом пояснил. «Я Михалычу сотню вперед за импортную резину дал. А теперь ни денег, ни резины. Может, он пока по выездам мотались, что-то о колесах говорил? На хрена бы он мне о них говорить стал?» «Да не тебе, а напарнику твоему или шофёру вашему». «Михалыч завсегда к погрузке-выгрузке кого-то из бригады привлекает». «Не-а», покачал я головой, — «ничего такого не помню». «Ты подумай, если он колёса уже достал и в гараж себе закинул, я уж выцегню их как-нибудь. Просто надо наверняка знать, а за мной не заржавеет». И вот всё в таком духе. «На колу начинай сначала». На силу отвязался. И уже только на подходе к проходной я озадаченно хмыкнул, Так и не удосужившегося представится механика. Точнее, сообразил, что под ними не было грязной каймы. Чистюля какой? Или руки грязной ветошью извозюкал, а сам к гаражу отношения не имеет? ты контора проверяет? Пожал плечами, зашагал дальше. Скрывать мне было абсолютно нечего. По части Михалыча так уж точно. В центр повышения квалификации покатил на трамвае. Мог бы и пешочком прогуляться, но имелся немалый риск прийти в обед и потерять целый час. А за этот самый час, если наведуясь на вокзал и столкуюсь о подработке, получу куда как больше пятака. Вот и пожертвовал монеткой, чтобы вместо шести остановок прошагать пешком лишь одну. Доехал бы и прямо до места назначения, но углядел магазин с вывеской трикотаж и вышел чуть раньше. Все же червонец на кармане. А ну как обновок прикупить получится – Район оказался вполне себе приличным. При этом кругом царило полнейшее расовое разнообразие. Разве что гоблины на глаза не попадались. Да и людей было не слишком много. Еще вчера, пока мотались по городу, отметил для себя, что наличие общественного транспорта, а в особенности трамвайных путей и троллейбусных проводов, ясно свидетельствует, если и не о престижности ближайших кварталов, то самое меньшее о достаточной удаленности всяческих «Гетто». Не удивился даже, что привлек себе внимание милицейского патруля. «Заблудился?» — спросил один из постовых, внимательно встречая мою физиономию с вклеенной в удостоверение фотокарточкой. «Остановку до вашего центра не доехал. Я указал на витрину магазина. лиц хочу. Мне вернули корочки, козырнули и пожелали удачного дня. Но с удачей поначалу как-то не задалось. Ещё с улицы углядел на витрине тёмно-синий спортивный костюм с тремя полосками. Только в отличие от моих штанов, этот точно был фирменным. А зашёл в магазин и заведовавший мужским отделом светловолосый эльф в ответ на вопрос о цене выдал, чуть растягивая гласные: «Не, не твой размер». «Последний, что ли?» «Не понял я». «Твоего размера нам не забудет». «Вообще, блин?» Начал закипать я, заподозрив, что меня попросту дурят. Эльфа злобное недоумение ничуть не встревожило. «Вообще!» — подтвердил он с отстраненной невозмутимостью. «А жалобные книги вам завозят?» — оскалился я. «Посмотри уцененку!» Тормознутый эльф предложил поискать среди уцененных вещей, конечно же, не жалобную книгу. «Так что я его советом не пренебрег, и очень скоро...» оказался перед непростым выбором, что именно приобрести – майку или семейные трусы. Майка была вроде моей, только белоснежно-белой. А вторые трусы – это не роскошь, а жизненная необходимость. И вот что выбрать? Нет, десятки вполне хватало и на то, и на другое. Вот только среди трико я отыскал и вполне добротные темно-синие штаны с широкими зелеными лампасами, достаточно плотная ткань которых неплохо тянулась. И отказываться от их покупки не собирался ни при каком раскладе. Мало того, что они сели на меня едва ли не идеально, так еще и уценены оказались в два раза. Ну тут как не взять? В итоге, вдобавок к штанам, я купил майку. Сразу в обновке и переоделся. А магазин покинул безо всяких шансов на нормальный обед и ужин. Мелочи могло хватить лишь на горбулку. В лучшем случае на два пирожка с картошкой. При этом ни малейшего сожаления из-за потраченных денег я не испытывал, ибо будет день, и будет пища. Зато сейчас во всем новом. Кроссовки только от гуд остались, но обувь – это особый случай. Главное, что по ноге растоптаны. Остальное дело десятое. На входе в Центр повышения квалификации седой и, не иначе, именно по этой причине чрезмерно бдительный гном-вахтер требовал с меня не только удостоверение, но и паспорт». Отметь, заберу на выходе, предупредил он, протягивая временный пропуск. Запишешься на курсы или в акцию какую, сможешь по спискам проходить, а иначе только так. И мне работа лишняя, и тебе ждать. Проще раз читательский билет получить. Здесь и библиотека есть, удивился я. Чего здесь только нет? Фыркнул гном и разрешил проходить. Дальше пришлось самой малость побродить по кабинетам, но не слишком долго. И уже минут 20 спустя меня включили в число слушателей сентябрьских курсов по оказанию первой помощи. А по поводу получения пси-разряда велели обратиться к некоему Роману. На курсы первого числа приходим, подсказала зарывшаяся в бумаге методистка. Занятия утром и вечером идут, сам выбирай, как тебе удобнее. И там, и там в 9 часов начинаются. А для аттестации на первый разряд никакая подготовка не нужна. Сегодня сдашь, уже завтрашнего числа доплата пойдет. «Большая?» – заинтересовался я. «Десятку накинут, но тебе же она лишней не будет». «Не будет», – согласился я, поблагодарил тетеньку за совет и отправился в спортзал. Еще на подходе заслышал глухие отзвуки падения тел И потому нисколько не удивился, попав на тренировку под дзюдо или еще какой борьбе. Дзюдо весьма напоминавший. Впрочем, вру. Удивился. И еще как. Вел занятие дроу. Жилистые, мускулистые, в своем перетянутом черным поясом борцовском кимоно на фоне таежных орков он казался худеньким подростком, но при этом уверенно раскидывал всех, пытавшихся заломать его громил. «Дроу тренирует орков? О, как!» Я положил пакет со старой одеждой на низенькую лавочку, а после и сам присел рядом, не на шутку, заинтересовавшись увиденным. «Дроу был хорош. Сильный, быстрый, гибкий, техничный». «А когда нужно, то и резкий, как удар серпом по яйцам». Матово-серая кожа, волевое лицо, ёжик платиновых волос, оранжевые радужки. Красавчик, да и только! Ну вот почему меня в дроу не закинуло, а? Вспомнились россказни дяди Вовы. Но я лишь передёрнул плечами. Подумаешь, размер. Не отрицательный же он у них в самом-то деле. Задумавшись, я пропустил окончание тренировки. А когда чёрно-зелёные громилы начали расползаться с татами, Дроу обратил на меня свое внимание и сказал «Просмотр степны в два часа». Я поднялся с лавочки и пояснил. Меня на получение псиразряда к Роману послали. Дроу резким, будто напружиненным движением, выкинул перед собой руку. Направление. Интересоваться он ли этот самый Роман я не стал и протянул полученный в больнице документ. А пока темный эльф знакомился с ним, огляделся по сторонам. Просторный зал состоял из двух примерно равных частей. Дальняя его половину занимали тренажеры, турники и лавки с подставками под штанги, а непосредственно у входа пол застелили жесткими боксерскими матами. Начавши было растаскивать их орки, вернули все обратно и с любопытством уставились на меня. Да еще стали потихоньку подтягиваться занимавшиеся на тренажерах гномы, эльфы и люди. Стихли, глухие отзвуки ударов по боксерским мешкам. Перестал доноситься лязгых цепей. Умолк скрип подошв. «Я ощутил себя в центре всеобщего внимания, и мне это нисколько не понравилось». «Разувайся и выходи». Потребовал дроу, кинул направление на лавку и вернулся на татами. «А это точно на пси-разряд аттестация?» Засомневался я. «Точно, точно!» С довольным видом осклабился один из орков. Другое, чёрно-зелёный громила, и вовсе от души хлопнул меня по спине. «Топай! Тут все через это проходили!» «Так он лесостепной!» — возразили ему. «Тем забавней, хоть поржом Орки оживлённо зашушукались, а я ругнулся про себя, избавился от кроссовок и пошёл к дроу, но вплотную приближаться к нему не стал и насторожённо замер метрах в двух. «Начинай!» — потребовал тёмный эльф. «Что начинать?» «Искренне удивился я». «Для аттестации на первый пси-разряд орку достаточно просто войти в боевой раж и самостоятельно из него выйти. Давай». «Конечно, я мог бы попытаться, но вместо этого помотал головой». «Не умею». «Чего не умеешь?» — не понял Дроу. «В боевой раж входить?» «И это тоже», — подтвердил я. «Но больше выходить». И добавил. «Ежели самостоятельно, значит». Эльф склонил голову на бок и прищурился. «А на кой черт тебя на аттестацию тогда прислали?» «Я лишь руками развел, демонстрируя свою полную неосведомленность на сей счет». Думал, Дроу велит убираться отсюда, но вместо этого Роман под смешки орков дошел до лавочки и просмотрел мое направление уже куда внимательнее прежнего. «Ага!» – с довольной улыбкой произнес он после этого. «Так тебя на принудительную аттестацию прислали. А ты мне голову морочишь, чтобы продолжать безнаказанно всякую дичь творить? Нехорошо». А вот орхи с ним не согласились. Кто-то захлопал, кто-то крикнул. «Красава! Так держать! Не прогибайся! Иди в отказ!» Дроу вернулся на татами, встал на свое прежнее место и угрожающе спросил. «Ты что же и в самом деле думаешь, будто сумеешь переиграть на этом поле Романа карастеля «Псимастера пятого разряда?» Холодный тон экзаменатора заставил поюжиться. Дро определенно задействовал свои экстрасенсорные способности. И я не без труда совладал с противным холодком неуверенности. Ничего отвечать не стал и напрягся, готовясь отразить атаку. Но уязвить меня Роман попытался не кулаками, а словами. «Ты безмозглый кусок мяса и в самом деле надеешься на это?» Повысил он голос. «Думаешь, если отожрался и вымахал под потолок, то можешь творить все, что тебе только вздумается?» «Так ничего подобного!» «Ты больше не в своей дыре. Здесь найдется, кому взять тебе за ухо и поставить в угол, и задать хорошую трепку твоей зеленой попке!» Подозреваю, у нормального орка после такого бы дым из ушей повалил. Да и подавляющее большинство моих знакомых из прошлой жизни сразу бы кинулись в драку. Я же попытался совладать с поступающим бешенством, ответив наглому дров его же оружием. Да ты прямо комик, дядя! Орхи так и покатились со смеху. Комикля, комик, комика, комика! Он сан сая назвал, рисковый, сама убийцаля. Глаза темного эльфа опасно сузились, и стало ясно, что теперь драки точно не избежать. И рывок. Я вовремя убрал выставленную вперед ногу И лишь поэтому низкий пинок не достиг своей цели Но это был лишь отвлекающий маневр А сам Роман оказался противоестественно быстр И почти столь же силен Шмец! От хлесткой пощечины у меня мотнулась голова А во рту появился привкус крови Но я и не подумал кидаться на эльфа с кулаками И лишь стал в стойку Дерёшься, как девчонка! И то ли своим замечанием я угодил в какую-то болевую точку, то ли трёпку мне собирались задать в любом случае. Но только окутавшийся электрическим сиянием силуэт дроу попросту размазался в воздухе. А миг спустя на меня обрушился град ударов. Кое-что в рукопашном бое я понимал и принял большую их часть на прикрывавшие голову руки. А в остальном тело орка отличалось немалым запасом прочности. Но тычок в поясницу отозвался столь острой болью в левой почке, что меня попросту разорвало бы на сотню тысяч кусочков. Не найди ярость выхода. Взгляд заволокло кровавой пеленой. И я врезал роману левой, а после еще и пнул. Но крюк вышел слишком неуклюжим. А ногу эльф пропустил под собой, подпрыгнув. Еще и отвесил мне новую пощечину при этом. «Порву!» Инстинкты заставили прыгнуть на обидчика, дабы дотянуться до него, повалить, подмять под себя и порвать. Да только именно этого Дроу сейчас от меня и ждал. Боевой раж до предела разогнал реакцию. И я успел заметить, как пошла вверх его правая нога. Заметить успел, а вот остановиться уже нет. Все, что смог, это прямо в рывке начать заваливаться на спину. И босая пятка промелькнула над головой. А миг спустя я, воистину в футбольном подкате, врезался в Романа и сбил его на татами. Увы, сам при этом проскочил мимо. А когда поднялся и развернулся, Дроу уже успел откатиться в сторону и встал в незнакомую мне стойку. Незнакомую, и при этом определенно позволяющую содануть злобному орку пяткой в голову с такой силой, что встряхнутся мозги даже у кого-нибудь покрепче моего. Ярость толкнула вперёд, но на сей раз я совладал с боевым ражем и в лобовую атаку бросаться не стал. Вместо этого начал обходить противника по кругу. Тот в раз расслабился и с довольным видом рассмеялся. «Ха-ха-ха! Попался!» Чёрно-зелёные громилы разочарованно засвистели. Кто-то даже крикнул «Лошара!» Тут-то я и сообразил, что своим насквозь неправильным для орков боевом раже поведением ясно выказал способность контролировать свою ярость. Правильно, кидаться и рвать врага голыми руками, а не выгадывать удачный момент для атаки, и уж тем более доставать из кармана костет. И ведь знал же, на поверхности все лежало. «Нет!» — рыкнул я и хлопнул в ладоши, выбросив из себя всю переполнявшую меня ярость разум. «Нет!» Хлопок обернулся искристой вспышкой и разошелся по залу оглушительным щелчком. На нас уставились все, кто до этого игнорировал испытания. И Роман холодно спросил, «Успокоился или помочь?» Я б ему точно ответил что-нибудь резкое. Но тут в зал вошла высокая, спортивного сложения блондинка в топе, легинсах, полосатых гетрах, напульсниках и кроссовках. Так и замер при виде нее». При этом впасть в ступор заставили не симпатичное личико и сочетание кубиков пресса с отнюдь не маленьким бюстом, а яркие расцветки спортивной одежды. Просто ворохнулось в памяти какое-то воспоминание. Вот и попытался его ухватить. «Вы нас задерживаете!» Обратилась красотка к Роману, и тот в ответ склонился в коротком церемониальном поклоне. «Один момент, уважаемая Надежда!» А после уже резко и жестко бросил орком «Приберитесь!» Все кинулись исполнять распоряжения и сложили маты в одну высоченную стопку еще даже раньше, чем в зал, начали проходить одетые на манер надежды зеленокожие диваши, в число которых затесалось несколько таежных, спиток кочевых и парочка схожей цвета морской волны. Я не утерпел и кивком указал на последний. Спросил у черно-зеленого гранита. «А эти, ищи будут». «Островные я», — подсказал здоровье. «Те еще оторвают». Тут девицы раскатали принесенные с собой коврики, заиграла ритмичная музыка и началась разминка. А вот тогда-то я и сообразил, что вживую лицезрю занятие аэробикой. Но надо же, как интересно! Интересно, к слову, было отнюдь не одному. Орхи тоже взялись, наблюдать за и ясно давая понять, что эльфийские извращения им категорически чужды. А посмотреть и в самом деле было на что – Девицы подобрались все, как на подбор стройные и подтянутые. А парочка островных и вовсе отличалась от эльфиек лишь некоторой чрезмерностью развитости мускулатуры. Когда началась отработка приседаний и наклонов, вся прочая активность в зале сошла на нет сама собой. На заднице арчих теперь пялились и люди, и гномы. Тут-то я и сообразил, что одна из них мне знакома. Нет, и не одна из задниц, а одна из арчихов. Взгляд сцепился за обесцвеченную косу. Я присмотрелся повнимательней и узнал Элю. Гармоничность у сложения медсестра мало чем уступала островным красоткам. Но при выборе между ней и ими я предпочел бы подбить клиньяк тренерши. Такую полтора центнера живого веса точно не раздавят. Подошел Роман. Сунул мне направление, на обратной стороне которого уже успел накидать свое заключение и даже шлепнуть синюю печать. «На первый псеразряд ты сдал. Документы в канцелярии спрашивай». «На первый?» — удивился стоявший рядом со мной орк. «Не сразу на второй разве?» «Ты за меня решать будешь, кому какой разряд присваивать». Холодно поинтересовался Дроу. «Нет, сенсей!» Так и подобрался Громила, который был чуть ли не раза в два тяжелее темного Альфа. Когда тот ушел, он покачал головой. «Зря ты, сенсей, я гомиком назвал. Больная тема!» «Так это для светлых же!» Отметил я с видом знатока. «А кто их плохому научил, как думаешь?» Осклабился орк и, понизив голос, добавил. «Все эти извращения из тайных братств Дроу разошлись. Так-то?» Я чуток понаблюдал за светловолосой надеждой. Потом сообразил, что еще немного, и мне точно сорвет крышу. И ушел в раздевалку. Поменял новенькую одежду на старые майку и штаны. В них и вернулся в зал. Начал с разминки, а хорошенько разогревшись, приступил к растяжке, чтобы с неудовольствием осознать полнейшую деревянность своего нового тела. Жилы я себе рвать не стал и перешел к тенажерам, на которых поработал с весами, и еще вдумчиво потягал штангу. Никаких сверхъестественных результатов по меркам своего прежнего мира не показал, и окончательно уверился в том, что мне и в самом деле достался кусок дурного мяса. Тогда решил сделать упор на упражнения, где совмещались нагрузки с растяжкой. Этим и занялся. А утомившись, вновь немного понаблюдал за надеждой, новая группа которой оказалась сплошь из молоденьких гномих. Но попусту время не терял. Встал у свободного боксерского мешка и принялся постукивать по нему, понемногу увеличивая скорость и силу удара. Увы, боксировал по-прежнему хуже некуда, и от окружающих это не укрылось». Один, не по наглый гном с кулаками, нисколько не уступающими размерами моим собственным, даже предложил устроить спарринг. Я отнюдь не считал свой нос излишне прямым, и поэтому в резком развороте пнул по боксерскому мешку с такой силой, что тот сначала сложился надвое, и лишь после этого забился, закачался на цепи. «Не нужно это тебе», – пробурчал я рыжебородом у коротышки. Гном проникся и отвалил, но а я еще немного позанимался, и в результате из зала выполз едва живым. Долго стоял в душе, и поскольку полотенец тут не выдавали, потом еще какое-то время сох на лавочке, а попутно приходил в себя. Очухавшись, получил в канцелярии документы о присвоении первого псиразряда, но и после этого покидать центр повышения квалификации не стал и отправился на поиски библиотеки. По совету вахтера оформил читательский билет, а в читальном зале попросил что-нибудь по истории и шахматный учебник. Как ни странно, но удивление эльфийки-библиотекарши вызвала именно первая моя просьба. О шахматном учебнике она будто не услышала, зато уточнила. «Интересует человеческая история?» «Официальная», — сказал я. Эльфийка понимающе протянула. «А, для аттестации" ушла и вернулась с двумя не слишком-то и толстыми книгами. Были это, очевидно, специальные издания для орков, поскольку слог изложения оказался на редкость доступным, что меня весьма и весьма порадовало. Впрочем, имелась у этого и оборотная сторона. По сути, всю историю этого мира свели к лаконичному «сначала были только люди», а потом в мире завелась гниль, и в результате устойчивых мутаций на свет появились все остальные расы. Надо полагать, представители всех остальных рас с подобной трактовкой событий были в той или иной мере не согласны. Но лично меня огорчило отсутствие внятного объяснения феномена гнили. Этот вопрос – Хоть проходил красной нитью через все главы, но ответ на него варьировался от средневековой теории о демоническом вторжении до современных измышлений об инопланетной природе неких упавших на Землю артефактов, разрушение которых и привело к локальному залеганию так называемых сверхтяжелых металлов. Одно из крупнейших их месторождений, располагалась в окрестностях Нелюдинска. Но в какой сфере используется обогащенная руда, в учебнике не упоминалось, а сам я разбираться в этой теме не стал. Да и государственное устройство меня тоже волновало мало, поскольку поездка на Большую Землю в ближайшее время не светила, а в городской жизни все было, в общем-то, предельно очевидно. Пока читал учебник, самую малость разогнал мозги. Дальше начал разбираться в шахматной теории, чтобы через час вернуть книги Альфики. «Печать в читательский билет поставить не забудь», — подсказала та. Я сунул под мышку пакет со старой одеждой и спустился в канцелярию. А там, помимо печати, мне шлепнули еще и штампик «Пси-1». «Это зачем еще?» — удивился я. «Сможешь брать в библиотеке методические материалы по развитию экстрасенсорных способностей», — пояснила тетенька, оглядела меня и с сомнением произнесла. «Таежные второй разряд через одного получают». Я кивнул, забрал читательский билет и отправился в буфет. Потратил там последние медики. В общежитие поплелся пешком.